л а й н а Салах. Одиночка. Глава первая. Классное место, выкрикивает Диана, и г р и б у поталкивает меня локтем. Долго за столом торчать не будем, надо идти танцевать. Я машинально стираю с колена несколько капель коктейля, которые она небрежно покачивает в руке, и радуюсь, что платье достаточно короткое. Пятно на белом было бы не скрыть, и к тому же обидно испортить подарок Димы. Давайте хотя бы пару тостов для именинницы, скажем. Я глядываю стол, за которым помимо меня сидят еще четверо. Сегодня в популярном к а р а о к е баре мы празднуем день рождения моей лучшей подруги. Ксюше исполняется двадцать шесть. Ксюнчик! Диана воздевает бокал вверх и энергично ударяется им с каждым. Ты красотка и умница, всегда оставайся такой. С днем рождения. Я чувствую раздражение от того, что праздник дорогого мне человека перестает быть особенным событием и превращается в обычный субботний девишник с кальяном. Под тостами я подразумевала душевный монолог – А не безликий набор слов, произнесенный с намерением выпить, воспользовавшись тем, что пение за соседним столом смолкло, а д и а н а делает селфи, тянув уже р е м и н и ц а Псю, ты, конечно, и так все знаешь, но раз уж сегодня твой праздник, то грех не повторить, да? Она с улыбкой кивает. Конечно, знаю, Даш, но ты уж говори, говори. Очень важно иметь такого человека. которому можно позвонить в любое время и знать, что он будет рад тебя услышать. Для меня такой человек ты, самая близкая подруга, женщина, которой я восхищаюсь. Надеюсь, ты всегда держишь в уме, что тоже можешь позвонить мне в любой момент. Будь счастлива, моя хорошая. Я тебя очень люблю. Чокнувшись, мы обнимаемся через стол. Ксюша успевает шепнуть мне на ухо. Я тоже тебя люблю. Прежде чем позалу прокатывается немелодичное взывание. По мне так плохая идея пытаться читать рэп в караоке. Прошу заметить, что смысл моего тоста был тем же. Сделанной обидой фыркает Диана и кивком указывает на стол. Дима, он тебе звонит. Успел, видать, с о скучится. ь Алло. Прикрыв динамик рукой, я машинально оглядываюсь в поисках места потише. Что-то случилось? н т Просто так звоню. Как у вас дела? е с е л о Да, все отлично. Шампанское заказали. Песни еще не пели и даже не выбирали. Ладно, позвони мне, когда домой сверешься. Я за тобой заеду. Хорошо. Здесь музыка громко играет, так что и м е й в виду, что звонок я могу не услышать. Закончив разговор, убираю телефон в сумку и тяну с ь за фужером. Вот это любовь! Диана театрально прикладывает руку к груди и закатывает глаза. Ни минуты друг без друга не могут. В нашей компании на ее выпады давно никто не обращает внимания, и я не исключение. Отпуская извивительные комментарии, Диана безопасно утилизирует агрессию, накопленную за годы проживания с отцом алкоголиком. По крайней мере, так говорит наша подруга Карина, которая учится на психотерапевта. Ладно, х в а т и т ш а м п а н с к о е сосать, Диана посвойски хватает меня за руку и тянет вверх. Танцевать пойдем, а то у меня от сидения жоп к в а д р а т н ы е стало. п о м о р ь щ и в ш и с ь я пытаюсь высвободить руку, хотя и знаю, что Диану таким в я л о м сопротивлением не пронять. Как итог, через несколько секунд мы втроем, включая Карину, оказываемся стоять перед сценой среди других танцующих. Если вообще можно назвать танцами попытки попасть в такт монотонного р э б б и т а Давайте сегодня веселиться, как следует, девочки, громко наставляет Диана, приобняв нас с Кариной за плечи. Пусть Всехина Днюха разбомбит этот сарай. К счастью, меньше чем через минуту звучит новая композиция, куда более легкая и мелодичная, и двигаться получается более слаженно. Я лет сто не танцевала. даже дома перед зеркалом. Сначала нервотрепка с а спирантурой, потом поиски работы, дальше ремонт в квартире. А танцевать нужно. Как там гласит опросник из интернета? Спроси себя, когда ты в последний раз пела, наслаждалась музыкой и танцевала? В моем случае прошла целая вечность. Качнув бедрами, я поворачиваюсь в сторону стола, где осталась сидеть Ксюша, и маню ее к себе. В отличие от меня подругу не так просто затащить на танцпол. Пойдем с нами, тут весело. Она морщится и отрицательно трясет головой. Не, не пойду, пока не хочется. Я собираюсь гримасничать в духе ноты и б у к а но черты лица вдруг обмякают, словно это к р а х м а л н н а я ткань, опущенная в воду. Причина этому тень, промелькнувшая возле входной двери. Она показалась мне знакомой. Просто мираж, ничего особенного. Бывает. Это точно не повод прекратить танцевать. Диана тем временем явно задалась целью привести угрозу разбомбить этот сарай в жизнь, что подтверждает ее активный и весьма откровенный тверк, которому не остаются равнодушными парни за соседними столами. Самый смелый даже пристроился сзади и теперь имитирует грязный животный танец. Как всегда. комментирует Карина. В психологии это называется замещение. Ей в детстве не хватило внимания отца, и теперь она пытается компенсировать это другими мужчинами. Будто в опровержении этих слов, танспол заполняет разгневанный голос Дианы. Эй, ты херел козлик, руку с меня убрал, я тебе кукла резиновая что ли, мудозвонище. По коже за секунду разлетаются противные покалывания. который концентрируется на позвоночнике и между лопаток. Так мое тело реагирует на приближающуюся угрозу. А ты чё грабишь, с ы ч к а Не задерживается ответный рык. Жоп тресла, к резиновая. Звучит отборная брань, и от каждого слова у меня воспаляются нервы. Только когда Диана едко выплевывает: "Пошёл ты нахуй!" наконец отмираю и срываюсь с места, чтобы её увести. С детства во мне живет уверенность, что оскорбительней этих слов ругательства не существует, и после того, как они произнесены вслух, непременно последует расплата. За свои двадцать шесть лет я о ш и б а л а с ь слишком часто, но при с к о р б и ю не в этот раз. о х е р е л а Шавка! рявкает парень и злым движением толкает Диану в плечо. Некрасиво взмахнув руками, она отшатывается назад и влетает прямо в меня, спешащую ей на помощь. Копчик взрывается острой болью, за ним подвернутая лодыжка. Следом жжет глаза. Это потекли слезы. Больно и унизительно, унизительно и больно. Таковы причины, по которым я сидя на полу плачу. Что ты наделал, урод? взвизгивает Диана, которую я в эту самую минуту по-настоящему ненавижу. На полу грязно, а у меня белое платье, которое сейчас задрано до трусов на глазах у толпы людей. Больно и унизительно. Я ведь так давно не танцевала. Хотела, чтобы день рождения Ксюши был особенным. Просто хотела помочь. Придурк конченый! Подруга своего имя в д р у г звучит прямо надо мной. В эту самую секунду я точно знаю, что обращаются не к Арине, не к подоспевшей Ксюше и никому-то еще, а именно ко мне. Я слишком много раз слышал этот голос, чтобы засомневаться. низкий, произносящий слова так, будто делает им одолжение, забываются и боль, и растекшиеся тушь и унижение. Мне не показалось, не показалось. Тень, это был он. Мы не успеваем встретиться глазами, потому что уже в следующее мгновение Адиль замахивается и ударяет обидчика в лицо без разговоров и с удовольствием, как делал это всегда. Сейчас охрана их разнимет, слышу я дрожащий шепот Ксюши рядом и обхватываю ее руку, помогающую подняться. Вставай, дашь. Поехали отсюда.